Даже символ глупости курица и та обладает простейшей речью. Сигналы опасности у кур разделяются по смыслом на опасность далеко, опасность близко, опасность сверху, опасность человек. У летучих мышей в речи порядка 20 устойчивых звуковых сочетаний слов. У лошадей порядка 100 слов. У ворон около 300. Дельфиний словарный запас порядка 800 слов. 800 слов это огромный словарный запас. Бытовой актив многих людей около 1000 слов. То есть дельфины имеют весьма развитую речевую культуру. У дельфинов и других китообразных даже есть песни с припевами, которые они распевают хором, раскладывают на голоса. Но об искусстве в мире животных мы уже писали и ещё вернёмся к нему. А сейчас всё-таки о речи. Наши ближайшие родственники обезьяны тоже обладают развитой речью и умением работать с символами. Группа американских и японских приматологов, исследовавшая обезьян в национальном парке Ламака, недавно обнаружила, что если шимпанзе разбиваются на группки и расходятся, то они оставляют друг другу письменные послания, воткнутые в землю палки, положенные на тропу ветки. Эти метки – знак сородичам, куда нужно идти, направление движения впереди идущей группы. Разумеется, метки эти чаще всего встречаются на развилках. Американские зоологи, изучившие коммуникативную систему шимпанзе, проводили следующий опыт. Вожака на некоторое время забирали из клетки, показывали ему связку бананов, лежащую в кустах, после чего возвращали в клетку. Через некоторое время вся стая обезьян в вольере приходила в сильнейшее возбуждение и начинала рваться из клетки. В случае, когда удалённому на прогулку вожаку бананы не показывали, после его возвращения обезьяны вели себя спокойно. Значит, он поделился впечатлениями на бананах. Опыт усложнили. Выпускали в парк двух шимпанзе. При этом одно обезьяне показывали большой тайник с фруктами, другое обезьяне маленький. После чего обеих приматов возвращали в вольер, а через некоторое время всех обезьян выпускали в парк. И что вы думаете? Сначала вся стая мчалась к большому танинику, и только потом, опустошив его, бежала к маленькому. То есть обезьяны не только делились впечатлениями с сородичами, но и очень точно количественно описывали свои находки. Впрочем, к считающим животным мы с вами уже привыкли в предыдущих главках. Исследователи пошли дальше. Детёнушу шимпанзе изучить родную речь невозможно, не живя с детства в стае. Поэтому, чтобы исследовать умственные способности приматов, учёные решили поступить так: с детства поселить детёныша обезьяны в человеческую стаю. Пусть учит наш язык Но поскольку гортань шимпанзе не приспособлена к произнесению человеческих звуков, шимпанзе Сару стали учить разговаривать при помощи карточек с рисунками. Причем на карточках были изображены не только конкретные предметы, но и весьма абстрактные понятия. Скажем, клали рисунки двух яблок, а между ними клали, карточку со знаком равенства. Так Сара узнала, что такое одинаковое, а позже, что такое разное. Значок перечёркнутого равенства между карточками с разными нарисованными предметами. Затем был введён знак вопроса. Он означал вопрос: что или каков? Были введены такие понятия, как форма, размер, Цвет. После того, как обезьяна все это дело выучила, ее стали озадачивать. Кладут слева карточку с нарисованным ключом, правее знак «равно», еще правее «вопрос». Получается, ключ одинаков с чем? С чем? Обезьяна тут же находила в стопке карточек ключ и клала рядом. Ключ равен ключу. Затем пошли вопросы посложнее. Ключ не равен чему? Сара хватала из стопки карточек первую попавшуюся, на которой было изображено всё что угодно, кроме ключа. Что круглое, спрашивали обезьяну. Она доставала карточку с арбузом или мячиком. А что маленькое? Ключ. Через некоторое время Сара научилась писать. Она сама составляла фразы о том, что видела вокруг. Мэри кладет яблоко под нос. Мэри моет банан. Похоже, это доставляло ей удовольствие. Кажется, Сара была графоманом. Эту смыślлённую шимпанзе удалось обучить даже азам логики, введя карточки "если-тогда". Она понимала такие сложные фразы, как: "Если Мэри даёт Саре кубик, Сара берёт мячик". Когда экспериментаторша давала обезьяне кубик, шимпанзе безошибочно выбирала в куче игрушек мячик. Если Мэри берёт красную карточку, Сара моет банан. Если Мэри берёт синюю карточку, Сара кладёт банан на жёлтый поднос. Сара все эти словесные конструкции отлично понимала. Всего её словарный запас составлял 150 слов. Вдохновлённые опытом коллег, учёные-зоологи из Невадского университета решили повторить этот опыт, чтобы научить шимпанзе Вашо говорить с помощью языка глухонемых. По условиям эксперимента никто из людей в присутствии Вашо не говорил вслух. Все общались только знаками глухонемых. Через некоторое время с маленькой Вашо произошло то, что происходит с детьми человека в человечьей среде или обезьянными детёнышами в стае шимпанзе. Вашо заговорила. Первое слово, которое она произнесла, было слово цветок. На улице она показала на него пальцем и сделала жест, который у глухих и немых обозначает цветок. Вторым словом стало ещё. А владевем вошло больше с этого слова не слезало. Она просила ещё бананов, конфет, погулять, поиграть. Третьим пришло слово открой. Причём уровень абстракции у вошло возрос необычайно. Сначала слово «открой» она употребляла только по отношению к двери своей клетки или холодильника. Потом неожиданно попросила открыть кран на кухне. Вскоре у экспериментаторов с шимпанзе уже шли простые диалоги. Поразительно, но Вашо усвоила и часто пользовалась такими словами, как «простите», И, пожалуйста. К концу жизни её словарный запас достиг 175 слов. Вошо очень напоминало человечьих детей. Когда она хотела настоять на своём, обезьянка прибегала к многочисленным повторениям. Вошо хочет гулять, гулять, гулять, пожалуйста, гулять. Но самую настоящую сенсацию в научном мире Произвело заявление Вашо, когда она увидела низко летящий самолёт. Вашо дёрнула экспериментатора за полы халата и попросила: "Покатай меня на самолёте".